Глава четвертая. Руки вверх. Мы с Джанет стояли на коленях на полу ее комнаты в общежитии Колумбийского университета и молились. У нас только что был секс. Мне было 24, ей 20, и мы встречались, но старались быть добрыми христианами и не поддаваться похоти. «Боже, нам жаль, что мы согрешили». «Пожалуйста, прости нас и помоги исполнить свою волю», вместе сказали мы, «во имя Иисуса». Аминь. Джанет украсила свою комнату в общежитии плакатом с альбомом «Ютуво» и фотографией Андра Кертеса, изображавшей улицы Парижа. Комната была маленькая, в ней стояла лишь одна односпальная кровать, которую мы делили, или, если на меня нападал аскетизм или клаустрофобия, я спал на полу. Прошлой ночью, Мы лежали в постели и начали целоваться, но сумели остановиться, прежде чем заняться любовью. Я слез с кровати и лег на пол, потом взял за руки Джанет, которая осталась лежать в постели. «Я рада, что мы не переспали, Моби», — тихо сказала она в темноте. «Я тоже, Джанет. Спокойной ночи». А утром, проснувшись, я забрался в ее постель. Мы все-таки согрешили и занялись любовью. После посткаитальной молитвы о прощении мы легли в постель и обнялись. «Думаешь, мы сможем воздерживаться?» – спросил я, зарывшись лицом в ее волосы. «Надеюсь, Мобби», – сказала она, – «я очень хочу поступить правильно». Джанет запрещалась водить мальчика в комнату. Мы нарушали не только закон Божий, но и правила общежития Колумбийского университета. Так что, одевшись, я тайком выбрался через окно и пошел на метро. Ее общежитие осторожили охранники Колумбийского университета, но оно по-прежнему стояло на 120-й улице, так что, покинув здание, я вернулся в Гарлем, в район, где я родился. В переулках сновали бездомные в грязной зимней одежде, окруженные старыми мешками для мусора, где лежало все их имущество. Я перепрыгнул через турникет на остановке 125 й улицы и прошел мимо тощих крековых наркоманов, которые стояли, опершись на стену, Почти мертвых мужчин и женщин, худых, как спицы, спавших на ходу и торговавших всем, что попадет под руку. Сегодня на платформе Метро продавали использованную зажигалку, журнал People пятилетней давности, кассету пата Бенатора и ботинок без пары. Я выудил из мусорки свежие New York Post и Daily News, и в ожидании Метро прочитал написанный аршинными буквами заголовок Город убийств. Оказывается, 1989 год стал рекордным по числу убийств за всю историю Нью-Йорка. В пост была статья о подростках, которые бегали по Таймс-скверу и кололи туристов инфицированными шприцами. Все казалось нормальным — изможденные наркоманы, ежедневные убийства, жестокие, одичавшие тинейджеры. Нью-Йорк никогда не был чистым или безопасным, но в 89-м Он был грязнее и опаснее, чем даже два года назад. А еще, он был моим домом. Я никогда не был счастливее. Прибежался поезд. Сначала он проявил себя едва заметным изменением атмосферного давления. Затем я почувствовал запах, характерное сочетание дезинфицирующих моющих средств, старой цементной пыли, крысиного яда и грязного воздуха. Потом вдали показался маленький белый огонек, который быстро рос в размерах. И вот станцию уже заполняет шум и визг тормозов. Я отошел на несколько шагов, почти каждую неделю я читал, как кого-то столкнули на рельсы прямо под поезд, и задумался. Сразу ли ты умрешь, попав под состав, или же еще будешь лежать, зажатый колесами? А крысы, наблюдающие за твоей предсмертной агонией, будут стоять и думать, можно уже к тебе подойти и откусить кусочек? Или пока рано?» Двери поезда открылись, и я вошел. Вагон был старый, весь в граффити, и нарисованных на стенах, и вырезанных на стекле. На фиберглассовых скамейках сидели несколько пассажиров, но в 11 часов холодного вторничного утра народу было немного. Я удостоился нескольких взглядов от людей, живших в еще более отдаленных районах доминиканцев, гаитян и ямайцев в огромных пальто. Они смотрели на меня с опаской. Скорее всего, они подумали, что я наркоман. С чего бы еще тощему белому парню с длинными тонкими волосами садиться на поезд линии 19 на 125-й улице? Никто не смотрел ни на кого слишком долго, это могло привести к летальному исходу. Людей убивали даже за кроссовки и наушники, Так что в 1989 году ничей взгляд в метро не задерживался на ком-то дольше, чем пару секунд. Поезд направился на юг. Его металлические колеса громко скрипели о рельсы каждый раз, когда мы останавливались на станции. В метро я всегда ездил стоя, держась за ремень или поручень и постоянно оглядываясь, чтобы удостовериться, что вокруг безопасно. Там не было полиции, и подростки частенько бегали по вагонам, резали пассажиров ножами и воровали у них часы, кошельки, цепочки и кроссовки. Так что я всегда стоял и внимательно смотрел на двери, ни с кем не контактируя взглядами, оставаясь анонимом, к которому никто не лез с ножом. Я хотел сходить в Винилманию, так что сошел на Хьюстон-стрит и направился на восток. На тротуарах таял снег, и таксисты неслись прямо по черным грязным лужам, окатывая всех, кто стоял на пешеходных переходах. Внутри винилмания выглядела так же, как любой другой диджейский магазин в Нью-Йорке. Все было раскрашено черным, на стенах висели металлические полки с новыми пластинками хип-хопа и хаоса, а на полу стояли длинные деревянные корзины с 12-дюймовыми синглами. В глубине магазина располагались местные диджеи — упихавшие свои вертушки и огромные дискотечные колонки в пространство размером с маленький гараж в пригороде. В диджейских магазинах никогда не бывало тихо. Иногда один сотрудник ставил новые хип-хоп-пластинки на глушительной громкости. В пяти футах от него другой включал новые дэнс-холл-пластинки на оглушительной громкости. А в десяти футах третий новые хаос-пластинки, конечно, тоже на оглушительной громкости. Лучшим или, может быть, худшим временем посещения любого диджейского магазина в Нью-Йорке был день пятницы. Именно тогда в магазины завозили новые пластинки, и все диджеи города отправлялись на шопинг в Манхэттен. По пятницам я заходил в Винилманю или Дэнстрекс, или диск Ораму, и видел толпу из сотни диджеев, собравшихся вокруг магазинного диджея, который на большой громкости ставил новые релизы. Все собравшиеся понимали, хороша ли новая пластинка буквально за 30 секунд. Можно было буквально почувствовать, как все собравшиеся вздрагивают от интереса и возбуждения, слушая новую музыку. А потом все диджеи вскидывали руки вверх, спеша приобрести новую пластинку, от которой люди на танцполах будут визжать. У меня было два недостатка. Я был маленьким и белым. Большинство остальных диджеев были латиноамериканцами или неграми, причем довольно высокими. Я стоял вдалеке и надеялся, что продавец, поставивший новую пластинку, увидит мою маленькую белую ручку и, может быть, не зайдет до того, чтобы продать мне копию «Break for Love» группы «Race» или «Definition of a Track» группы «Precious». Иногда по пятницам пластинки покупали «Red Alert» или Frankie Knuckles или Джуниор Васкис, или еще кто-нибудь из легендарных нью-йоркских диджеев. Легенду всегда пропускали вперед к диджейской будке. Магазинный диджей ставил новую пластинку, тревожно смотрел на легенду, и если тот хотя бы едва заметно кивал, то все в магазине тут же кидались на новый винил, получивший благословение. «Я освоил искусство слушания сразу трех или четырех невероятно громких пластинок одновременно», просматривая корзины с ними и решая, во что вложить деньги на этой неделе. 12-дюймовые пластинки были дорогим удовольствием. Я зарабатывал 800 долларов в месяц и тратил примерно 350 из них на еду и арендную плату. Соответственно, 450 оставались на пластинке, студийное оборудование и носки. Новая американская пластинка стоила 5,99, а импортная – 9,99 достаточно было купить 10 пластинок, чтобы потратить на музыку за раз больше, чем на еду за целый месяц. Так что, покупая пластинки, нужно было быть очень избирательным и проявлять стратегический подход. Я не просто слушал музыку и решал, нравится ли она мне. Я еще и думал, как она будет звучать в Марсе и поможет ли сохранить мне работу». В 11.30 утра во вторник в Виннилмане было лишь несколько диджеев, лениво просматривавших содержимое корзин. Я смотрел корзину лейбла DJ International И тут услышал, как хип-ховый диджей поставил новую пластинку. Все рэперы начали выпускать треки в жанре хаос, чтобы попасть в плейлисты и в хип-хоповых, и в хаос-клубах. Новый смежный жанр даже получил вполне предсказуемое имя хип хаус У Jungle Brothers был большой хит «I'll house you», и даже Биг Дэдди Кейн снизошел до выпуска хип-хаусовой песни. Я послушал новый трек. Некоторые хип-хаусовские записи были очень клишированными и предсказуемыми, но эта была тонкой и недосказанной, и, как ни странно, она была построена вокруг сэмпла латиноамериканских колокольчиков. Я подошел к будке и обратил на себя внимание диджея. «Эй, что это?» — крикнул я. Он посмотрел на меня, затем ответил. «Дук Лейзи!» «Можно мне копию?» Он, не говоря ни слова, протянул мне 12-дюймовую пластинку в пластиковой обертке. Я поднял ее и прочитал надпись на упаковке «Дук Лейзи, лет и тролл». «Когда песня вышла?» — спросил я. «Сегодня». «Спасибо», — ответил я, даже побледнев от радости. «Я купил еще пару 12-дюймовок с лейблов «Стрикетли Рисм» и «Диджей International, но «Инстинкт» подсказал мне, что круче всего пойдет именно Let It Roll. Расплатившись за пластинки, я дошел по Кармен-стрит до 6-й авеню. Парк на пересечении Блэкер и Кармен был полон грязного снега и крековых торчков. Кто-то снял рейки с парковой скамейки и жег их в бочки. Я пошел дальше». Я очень обрадовался новому винилу, поэтому зашел в Визуви, чтобы отпраздновать покупку чашечкой кофе и маленькой буханкой хлеба. Везувий — это маленькая пекарня, которую основали в районе Сохо еще в XIX веке. Сколько я туда ходил, столько за прилавком стоял старик-итальянец в белом фартуке, улыбающийся и обсыпанный мукой. «Вам цельнозерновой?» — весело спросил он. «Маленький, пожалуйста, и черный кофе» он улыбнулся еще шире, завернул мой хлеб в тонкую бумагу и налил мне кофе. «Два доллара», — сказал он. «Вот», — ответил я, протягивая ему три доллара и ощущая себя Рокфеллером, «сдачу оставьте себе». «Спасибо, джентльмен», — сказал он, убирая деньги в шумный металлический кассовый аппарат. Я сел за один из двух маленьких столиков возле двери и взялся за хлеб и кофе. В Сохо было тихо, большинство картинных галерей еще не открылись, так что я посмотрел на пластинки в свете солнца, отраженном от окон галереи напротив. Я был трезвенником-христианином, работавшим в ночных клубах, где без наркотиков никуда. Я жил в грязном городе, терзаемом наркотиками, спидом и бандами всех мастей. Но сейчас я сидел в тихом районе Сохо в отраженном солнечном свете и пил кофе в старинной пекарне, владелец которой улыбался мне. Я был так счастлив и доволен. У меня была идеальная новая пластинка, которую можно поставить. Идеальный кусок хлеба, который я собирался съесть. И я жил в идеальном городе.